Глава пятьдесят восьмая. «Защищай свое счастье!» Кинар. «Да ладно тебе!» — хохотал я, сидя на воздушной подушке, сделанной сестрой. «Весело же было!» «Ну, даже не знаю!» — недовольно буркнула Нерина, расположившись рядом с водником и прижимаясь к нему боком. «Весело было кому? Тебе? Если тебе, то да. А вот про себя я такого сказать не могу!» «Изверг!» — кинула она на эмоциях. Из моей груди снова вырвался хохот. Кэррин тоже подхихикивала, прикрывая рот рукой, ведь ей не хотелось обижать подругу, которая была явно не в духе. Стоило мне вспомнить, как я лет десять назад создал огненных светляков, не имея возможности удержать над ними контроль. Это получилось случайно. Я тогда только осваивал магию и, по всей видимости, что-то сделал неправильно. Так вот, эти огненные летуны устроили настоящий погром в комнате Нери, дверь в которую по чистой случайности оказалась открытой. Сестра на тот момент была еще маленькой, и подруги у нее водились. И вот как раз парочка из них находилась у нас в гостях. Визги девчонок, грохот, проклятие сестры в мою сторону. Как итог, у одной из подруг Нерины супермодная прическа, сделанная моими светляками, а у другой — эксклюзивное платье, созданное имиджа. Сестре на мое счастье не досталось, но мне потом все равно прилетело. От папы, ведь Снежинка помчалась к нему жаловаться. Весёлое у нас было детство», — улыбнулся я, довольно вздыхая. «А то сейчас тебе грустно», — усмехнулась сестрица. «Сейчас я счастлив», — шепнул я, обращая внимание на притихшую Кэрин. Мы сидели в парке... В отдалении от академии тропинок, чтобы никто не мог помешать нашим посиделкам. Нирина создала каждому воздушные подушки, а я разжёг костёр, пламя которого освещало сгустившиеся сумерки и придавало романтизма. Никогда ещё я не чувствовал себя настолько хорошо. После появления в моей жизни Кэрен расхотелось творить самосуд и рычать на всех. Все другие попросту прекратили для меня своё существование. Если раньше я желал видеть в глазах адептов покорность и повиновение, то теперь мне было совершенно плевать. Знал, что никто из них не посмеет открыть своего рта, но контролировать это уже не собирался. Я становился другим, более мягким, но таким был только с теми, кто мне дорог. «Завтра твой день рождения», — произнесла Нерри, заставляя поморщиться. «И...», — хмыкнул я, — «отметим его вчетвером». Можно на природе, можно в ресторане, да где хотите. Мне нет разницы». «Значит, на праздник матушки не пойдёшь», — подытожила сестра. «А ты думала, что будет иначе?» — удивился я. «Поражаюсь, честное слово. Ты будто первый раз в жизни меня видишь. Пусть на нём празднуют те, кто его устроил». В голосе возникли стальные нотки, что не укрылось от друзей и любимой. Стоило ли говорить, что настроение начало падать? «Время было уже позднее, солнце село за горизонт, поэтому мы решили расходиться по комнатам. Я бы с радостью забрал Кэрин с собой и знал, что она мне не откажет, но тогда Тахира пришлось бы выгнать к Нирине, а они не готовы ещё к подобному. Друг пускает слюни на мою сестру, и у них отношения, но он пока не решается сделать более серьёзный шаг, что, на мой взгляд, очень хорошо. В общежитие возвращались порталом». Крепко поцеловал капельку, наплевав на деликатный кашель её брата, и пожелал ей спокойной ночи. Дождался, пока она скроется за дверью, и только после этого пошёл к себе, оставляя друга с сестрой в коридоре одних. Стоило шагнуть за порог комнаты, как сразу же стало ясно. «У меня гости». «Папа», — сдержанно кивнул я, смотря на стоящего возле окна отца и прекрасно понимая, зачем именно он явился. «Сын», — добродушно улыбнулся маг воздуха, — подходя ближе и обнимая меня, хлопая ладонями по спине. «Давно тебя не видел». «А ты подрос», — хомыкнул он. «Не пойми меня неправильно», — не желал ходить вокруг да около. «Я рад тебя видеть. Но зачем ты пришёл?» «Какой ты у меня проницательный», — донеслось в ответ. «Завтра твой день рождения, и я отмечу его с друзьями и Кэрин», — перебил, не желая обсуждать неприятную для меня тему. «С Кэрин. Улыбнулся папа, и его улыбка не несла беды. Я хотел бы познакомиться с ней. «Так же, как мама?» Я начинал злиться, хотя умом понимал, что угроза от отца не исходит. Он не такой, как мать. Он не станет лезть со своим мнением и уж тем более настаивать на нём. Не знаю, что произошло на том ужине. «Рассказать?» — вклинился я. «Я могу. Моя многоуважаемая матушка пригласила Кэрин на ужин, Что вы смеете её в глазах семьи Дюбуа? И у неё получилось бы, если бы я не забрал её. Она решила перевести Кэррин в Академию Ушастых, думая, что меня это остановит. Так вот, передай своей супруге, что я пойду за своей девушкой куда угодно, хоть на край света. Если кому-то не нравится мой выбор, это не мои проблемы». «Сынок», — мягкий голос отца привёл меня в чувство, и злость начала медленно отступать. «Маму иногда заносит». «Ты же знаешь», — улыбнулся он. «Её любовь к тебе граничит с чем-то необъятным. Она думает, что делает всё тебе во благо. Она пытается унизить и растоптать ту, кто мне дорога». Стоял я на своём, зная, что прав. «Я поговорил сегодня с ней. Она очень переживает, просит прощения. Говорит, что не права». «Не права?» — горько усмехнулся я. Она знала, кем именно приходится мне Кэрин. Бьянка ей всё рассказала. Но, несмотря на эти знания, всё равно решила втоптать в грязь половину моей души. «Половину твоей души?» удивлённо вскинул бровь родитель. «Да, Кэрин дарована мне богами». Я резко задрал рукав свитера, демонстрируя переливчатую вязь. «Это... это же...» Замер отец. «Святой Улур. Сын!» «Я поздравляю тебя, мальчик мой!» Папа сжал меня в своих объятиях, окутывая поддержкой, которой мне так не хватало. «Эта девушка — моя будущая жена, и я никому не позволю причинить ей вред», уверенно произнёс, отстраняясь. «И завтрашний вечер — самое лучшее решение, чтобы всем...» Он многозначительно подвигал бровями, подразумевая под словом «всем» маму и семью Дюбуа. «Всё стало понятно». «Сделай, Кэрин, предложение. На празднике. Как раз там приглашен почетный гость, принц Олистер». Нерина будет в восторге», — усмехнулся я. «Это да», — кивнул папа, продолжая. «И если он узнает, что ты нашел половину своей души и самолично в этом убедится, когда увидит вязь богов, то поведает об этом королю и королеве. Новость разлетится по верхушке за считанные минуты». Король встанет на твою сторону, потому что такие пары, как вы с Кэрин, настоящее событие во всем мире. А Ларри ничего не сможет сделать, как бы она ни старалась. Заяви о своей невесте и будущей жене при высшем свете. Да, девочка из простой семьи, но разве это так важно? Сами боги создали ее для тебя, поэтому защищай свое счастье.